Глава вторая. Годом ранее. Суббота, 13 февраля 2010 года. 21:00. Что-то жутко не так. Идёт снег, но на дворе август. Я поднимаю взгляд на окружающееся в свете фонаря белые хлопья, и в этот момент мне прямо в ухо сигналит клаксон. Я раздражённо оборачиваюсь и вдруг вижу, что стою посреди улицы. плавно покачивающейся у меня под ногами. Но я не пьян, я в этом уверен. Водитель кричит что-то, я не разбираю его слова. Он громко ругается и рванув с места уезжает прочь. Что я здесь делаю? Ночь тёмная и ужасно холодная. Не помню, чтобы летом было так холодно. И хлопая руками, чтобы хоть как-то согреться, я двигаюсь дальше, туда, куда шёл, но куда я шёл С одной стороны тянутся тускло освещённые муниципальные дома. Вдалике стоит погружённая в темноту церковь, устремив в небо свой чёрный шпиль. Я её не помню. В другой стороне неосвещённый автомобильный салон, за стеклом смутно видны призраки непроданных машин. С нарастающим ужасом я чувствую, что и его вижу впервые. Двое прохожих, увидев происходящее, подходят ко мне. Один из них берёт меня за руку и помогает подняться на тротуар. "У тебя всё в порядке, приятель?" спрашивает он. Я смущённо бормочу, что они напрасно беспокоятся. Второй мужчина всматривается мне в лицо. "Принял лишнюю рюмку? Не хочешь сесть? В ногах, правда, нет?" "Нет, нет, всё в порядке", говорю я. Затем с ужасом замечаю, что он засовывает руку в карман моей флиски. Я бью его по руке, но он снова пытается вытащить мой бумажник. Я отталкиваю его, и он со смехом отходит прочь, бросая за спину алкаш несчастный. Я не пьян, говорю я и пытаюсь схватить второго, но тот также отступает назад, размахивая руками, словно ничего не произошло. Я пробую их догнать, но у меня болит нога. А эти двое здорово меня опередили и в сколе скрываются в переулке. Остановившись, я учащённо дышу, прислонившись к стене и пытаясь сориентироваться. Я чувствую себя глупый и совершенно сбит с толку. Снег ложится на мостовую белой пеленой. У меня болит шея. Я растираю её и смотрю на снежные хлопья, плавно опускающиеся на землю, друг на друга. Затем отнимаю руку. Она мокрая от крови.